Глава 1187. Уход. Свобода физическая, свобода разума. Ван Буоле понимал, что еще не достиг полного просветления, но был очень близок. Он чувствовал себя хорошо, к тому же ему очень нравилось улыбаться. С улыбкой он шел через руины, погребенные под толщей реки мертвых. Архитектура разрушенных зданий постоянно менялась, некоторые стили он видел во время посещения прошлых жизней. Время от времени ему встречались злые духи, они отличались от тех душ, что жили ближе к поверхности, несмотря на таящуюся внутри злобу, они обладали зачатками сознания. Они питались душами мертвецов для поддержания некого подобия жизни, при обычных обстоятельствах они покидали руины только в поисках пропитания, однако всех забредших сюда духов встречали свирепыми оскалами. Аура Ван Боулэ показалась этим духом чрезвычайно вкусной, с его появлением их глаза алочно заблестели. Ими двигали инстинкты, поэтому они не умели мыслить рационально. В реке Мертвых началась резня. Ван с улыбкой спускался все глубже и глубже. Оказалось, что место, где стояла гора с храмом, находилось не на дне реки Мертвых. Можно сказать, что оно располагалось недалеко от дна. На этой глубине среди руин плавали останки того, что осталось от эпохи божественных факельщиков. Множество статуй, разрушенные дворцы, среди которых сновали духи, похожие на божественных факельщиков. Несмотря на нахлынувшие воспоминания, Ван Бола не сбавил шаг. Чем больше он убивал, тем реальнее становилась его улыбка. Высвобождаемый после гибели злых духовцы смерти растворялся в его теле, отчего душа приближалась к стадии звездного домена, а культивация переходила из поздней ступени к великой завершенности вечной звезды. Метка техники запечатывания звезд сияла все ярче, хоть образ божественного бока не показывался. Невооруженным глазом было видно исходящие отметки эманации Дао. Их достаточно, чтобы сокрушить рядового эксперта звездного домена. Особые планеты менялись прямо сейчас. 70% стали вечными звездами. Они испускали могучие эманации. Теперь Ван Буэлэ производил поистине невероятное впечатление. Оставшиеся 30% стремительно эволюционировали, что до самого Ван Буэлэ, то он постепенно ускорялся. Только впереди появлялись руины, как он за один шаг оказывался в них. Божественная душа раскинулась во все стороны, подавив злых духов. В то же время он чувствовал приближение диска возносящей миры. Божественная душа и физическое тело двигались в унисон. Злых духов мгновенно сокрушила энергии его души. Но не всех духов получилось подавить. обыскав больше половины руин божественного клана в реке мертвых, ему начали встречаться более сильные духи. Все это время Ван Боло продолжал улыбаться, Его физическое тело было таким же опасным, как божественное оружие. Куда бы он ни направился, всюду за ним следовала смерть. Поиски в районах эпохи божественных факельщиков привели его к новой территории. В прошлом он уже видел нечто подобное, когда оказался в шкуре живого мертвеца. С божественной душой на великой завершенности и изменениями в статусе он не чувствовал дискомфорта. С горящим темным пламенем это место для него ничем не отличилось от любой другой точки во внешнем мире, Вдобавок здесь его смертоносность только возросла. Ван с улыбкой сомкнул пальцы на шее гниющего мертвеца, который надеялся наброситься на него сзади. От легкого нажатия тело и душа мертвеца были уничтожены, и снова он, как ни в чем не бывало, двинулся дальше. вперед. Долгое время он шел, пока не остановился впервые с начала путешествия, потому что впереди он увидел место, растревожившее давние воспоминания. О том времени, когда он искал свет. Какое совпадение! С улыбкой сказал Ван Бола. После проверки божественной душой он развернулся и пошел в другую сторону. Как вдруг с ревом из руин выпрыгнул гниющий мертвец и кинулся к Ван Бола. Несмотря на всю их непохожесть, Ван Бола почувствовал с небольшое родство. Ему даже показалось, что он смотрит на отражение самого себя. Его улыбка стала еще искренней, взгляд казалось прошел сквозь реку мертвых и достиг мира снаружи. Нельзя мешать, останавливать, запечатывать и беспокоить. Стоило Ван Буола это сказать, как мертвец перед самым прыжком задрожал, словно его пригвоздила к месту некая сила, даже с рекой мертвых произошло нечто подобное. Вода в ней лишилась права двигаться, все остановилось, все остановилось, лишь Ван Була продолжал искренне улыбаться. После долгой паузы вокруг Ван Буола прогремел голос: Помочь найти диск возносящие миры! «Давай!» Без малейших колебаний ответил Ван Бууле. В следующий миг река мёртвых вновь пришла в движение, образовались турбулентные потоки, а со дна ударил свет. Сияние быстро приближалось, пока не остановилось перед Ван Бууле. Это был компас с отломанным углом, артефакт выглядел сломанным, хотя проверка божественным сознанием особым зрением темного пламени показала, что компас излучал неописуемую жизненную силу. Она почти никак не влияла на сущее. «Однако явно сможет оказать существенное воздействие на звезды. «Спасибо». Ван Буэллос улыбкой кивнул. Компас он попытался соединить со своим созвездием. Это было ему по силам. Однако, когда дело касалось эволюции планет, полученный артефакт оказался не столь впечатляющим, как он думал. Это значит, что диск никак не влияет на культивацию. Ему в руки попало великое сокровище. Тем не менее, оно подходило только для повышения уровня цивилизаций. По этой причине Ван Буэлэ потерял компасу интерес и забросил его в бездонную сумку. Вместо того, чтобы уйти, он двинулся дальше. Голос больше ничего не сказал, божественная воля постепенно рассеивалась, пока не покинуло это место. В этот момент место в руинах, которое заставило Ван Буэлэ остановиться, и мертвец растаяли, словно дым на ветру. Несмотря на получение диска, Ван Буэлэ продолжил спуск. После останков цивилизации живых мертвецов он побывал в руинах мира магического меча, а потом посетил то, что осталось от дома, сосредоточия ненависти. Наконец он добрался до разрушенного мира белого олененка. Это место действительно находилось на дне реки Мертвых, ноги утопали в толстом слое ила, здесь Ван и остановился. Дело не в том, что он не хотел исследовать это место, просто темное племя достигло здесь своего предела. По пути своего предела достигла и божественная душа, До прорыва оставалось совсем немного, но Ван, бывало, усилием воли подавил его. Он не хотел поднимать душу до звездного Домена в Реке Мёртвых. Что до культивации, она продолжила расти. 90% особых планет полностью трансформировались в Вечные звезды, Созвездие ярко вспыхнуло по достижении культивации Великой завершенности Вечной Звезды. Сы смерти в Реке мертвых почти перестал на него действовать, потому что ему была нужна Сила Бесконечного Небесного Дао, естественных и магических законов мира живых. Только так его можно будет нейтрализовать. Тогда в путь!» Ван Булы все еще улыбался. Он развернулся и зашагал к поверхности реки мертвых все быстрее и быстрее, пока он не превратился в луч радужного света, пролетел сквозь водную толщу и не выбрался из реки мертвых. Он не стал ни останавливаться, ни просить местных практиков открыть ему проход в мир живых. Вместо этого имманентные ножны внутри него внезапно засияли, Сэмми час густился в руке в клинок, которым он разрубил пустоту преисподней, и прошел через получившуюся прореху. С самого начала и до конца он улыбался, с самого начала и до конца он ни разу не обернулся. В звёздном небе позади кое-кто полуприкрытыми глазами пристально за ним наблюдал, не увидев, как разошлись пути».